Глава 31. Цветочный ларёк там. Мишка я обложилась одним, лохматым, маленьким и восторженным. Не на кровати, конечно, а на диване в любимой гостиной, прихватив с собой несколько книжек со сказочными историями. Хотя из чувства противоречия захотелось вместо книжки винишка, а вместо Джорджо кого-то постарше. Только вряд ли этот медведь выжил бы после моего такого отдыха. Гайус может истерпел, со старшими братьями можно договориться, а вот Миракли не удержится. Новая мысль поразила меня так, что я даже чтение прервала. Получается, мне вообще малореально хоть как-то личную жизнь улучшить. Точнее, не улучшить. Сложно это делать с тем, чего нет, а заиметь. Потому что регулярные собакосенные приступы у отдельно взятого некроманта грозили нешуточными неприятностями любому моему случайному любовнику. И это помимо того, что мне в принципе было сложно с кем-то построить здесь отношения. Я не ждала принца на белом единороге. Пусть не женатых принцев были тысячи или каких-нибудь наместников. Вон ушлые крестные феи неплохо на этом зарабатывали. И то, что потом и принцу, и новоявленной принцессе требовалась долгая терапия у семейных консультантов, никого не волновало. Нет, я хотела нормальных человеческих отношений. С самым обычным человеком или магом. Можно без особых богатств и титулов, чтобы посидеть и посмеяться, на ночь оставаться друг у друга, иметь общие планы и в будни, и в праздники, чтобы вкусно было обниматься и не только. Ничего запредельного. Хотя, как показала практика, даже это непросто. У меня был роман в новом мире. Вот только мужчина, с которым я познакомилась в тот период, когда училась у наставников, не выдержал множественного, но ладно, я была переселенкой и со многими традициями не дружила и отличалась по мировоззрению. Как двое взрослых и вполне адекватных людей, мы с этим справились. Меня как психолога он тоже не сразу, но принял. И первоначальная настороженность, присущая многим мужчинам при знакомстве с женщинами-психологами, постепенно ушла. А может, я просто залезла ему в мозг и поменяла там все? мо Ха-ха. Примерно так мужчины и думали. И он уже даже почти не удивился, когда узнал, что с магией я не дружу во всех смыслах. Ожидал очередного подвоха. Но то, что я все таки пошла работать в криминальное агентство, стало последней каплей. Черт его знает, что напугало. Может, противозаконным собрался чем заняться, или вообще не мог принять тот факт, что у молодая девушка будет работать в подобном месте. Мы расстались. Вполне нормально, да. А как теперь вообще встречаться с кем-нибудь, при том, что мир встал на позицию сам не ам и тебе не дам. Или он, как современные мужчины с земли, считает факт того, что обратил на меня внимание, уже достаточным ухаживанием и поводом считать меня свагей, не хоть сколько-то усилий приложить и сделать так, чтобы именно мне стали интересны наши отношения. Так я могу ответить, как и одному надоедливому поклоннику, который забрасывал меня электронными цветочками, дебильным добрый вечер и эмодзи с протягивающим букетик человечком. Цветочный ларёк вон там, а ювелирный магазин напротив. Ты будешь дальше читать или нет? Нетерпеливо дёрнул меня за рукав медвежонок. Я спохватилась и снова взялась за книжку Легенды и мифы оборотней». «Да зевоты». Так и застал нас Кайль, который наконец решил появиться дома. Сгрёб меня в охапку, заявил, выпучив глаза, что всё-всё знает и от твоих коллег в холмах не протолкнуться. Пообещал завтра обязательно познакомиться со своей избранницей и спросил, что бы мы хотели поесть. Я с сомнением посмотрела на часы. Время уже было спать, а не есть, причем и мне, и Джорджо. -Джо. Но таки согласилась, что немного пирога это то, что нужно для хорошего сна. И вскоре по дому уже плыли умопомрачительные ароматы выпечки. Мы долго пили чай, разговаривали, а когда Джордж стал совсем клевать носом, разбрелись по комнатам, решив не дожидаться Гаюса. После такого спокойного вечера, душа и уютной пижамки, я засыпала легко и улыбаясь, уже не думая о том, что зря меня Сеор не ценит. Может, ценит все таки Ведь вместо того, чтобы шляться по всяким страшным и противным местам, я сейчас уютно свернулась клубочком в теплой постели. И снилось мне что-то приятное вот только сон был прерван самым что ни на есть грубым образом мне зажали рот ладонью чтобы я не закричала а когда меня подбросило от испуга и неожиданности в кровати прошептали некроманско знакомым голосом ч не перебуди этих ненормальных зверей сабина вставай я хочу тебе кое-что показать